Глава 16. К сожалению, все планы провалились. Вслед за первым неудачным экзаменом последовали остальные. На основу защиты к магистру Интару я не пошла, боясь, что сама не дойду. А если меня кто туда на ручках донесёт, так польза на боевой дисциплине от этого никакой. Второй триместр я закончила блестяще, то есть сдала только один экзамен из всех демонологию, поскольку он был чисто теоретическим, а Марита усердно читала мне все конспекты, жертвуя собственной подготовкой. Все остальные требовали либо физических, либо магических затрат. Но что-то шло не так, как предполагалось. даже через несколько дней я едва передвигала ноги и не могла осилить самые слабые заклинания, как если бы колдовская сила не собиралась на кончике языка или на пальцах, как бывало раньше. Мне повезло с тем, что преподаватели отмечали моё усердие на занятиях. Поэтому на каждый предмет я получила право пересдачи. Если и во второй раз не справлюсь, тогда придётся изучать те же курсы с самого начала. Но я ведь знала, что проблема не в уровне моей подготовки, потому пока не особенно волновалась. Всё ещё надеялась, что этот частичный и плавающий по всему телу паралич со временем пройдёт. Заодно это означало и то, что в запланированную поездку в столицу я поехать никак не смогу. Не ожидала я и другого. чтоб все Шелли за компанию откажутся от посещения Серцевины. Кеймары испытывали явное чувство вины, что таких последствий не предусмотрели и не хотели надолго оставлять меня без присмотра. Марита, которая еще недавно грезила этим путешествием, уговорила Аштара остаться, не бросать же подругу скучать. Майер вообще заметно обрадовался от срочки представления меня своим родителям. хоть прямо об этом не говорил, но такие простые мысли считывались без расшифровки. Хинанда с Селвином предпочли провести выходные дни там, где оставались все их друзья. На столичных балах без всей компании всё равно будет тоскливо. Так они объяснили своё решение в начале, а потом Димоница добавила, что им тоже пока боязно встречаться с родителями Майера и отвечать на предсказуемые вопросы придворных. Пусть счастливые и брачующиеся сами подставляют головы под безудержную радость элиты. Вот так по цепочке вышло, что я стала причиной коллективной тоски на все каникулы. Я и не могла развлечь их своей компанией. Уставая справляться с телом уже к обеду, я добиралась до нашей с Майером спальни и до конца дня отлёживалась, пытаясь набраться сил хотя бы на половину следующего дня. Шели с Маритой, притом находили чем заняться. Кажется, уже даже подруга начала вникать в правила матсхе, хотя Элвин прогнал её после первой партии, как впрочем и остальных. Ему нужен был конкретный соперник, и я догадываюсь, кто. Но тот самый соперник погрузился в чтение книг и изображал, что вовсе не тяготится одиночеством. Я действительно начинала улыбаться от уха до уха каждому встречному, чтобы меня не заподозрили в местной депрессии. Но на самом деле уже немного накрывало, не скукой, а лёгкой паникой. Вопреки заверениям магов, моё состояние практически не улучшалось. Ноги разъезжались и через неделю в точности так же, как в первый день. Я старалась не впадать в отчаяние и задавала себе один и тот же вопрос: Тот риск, на который я пошла, был оправдан. Абсолютно точно да. Иного решения я принять не могла. Значит, надо настраиваться на улучшения или смириться с непоправимыми последствиями, напоминать себе, что меня настойчиво предупреждали о рисках, и улыбаться, улыбаться до боли в скулах, чтобы не тревожить заодно и остальных. Я отложила мемуары времён династии Тилу в сторону, поскольку услышала, как хлопнула входная дверь. Быстро поправила покрывало на ногах и натянула на лицо легкомысленную беззаботность. На выражение с губ сползло, когда в дверном проёме показалась высокая худощавая фигура. Ми лорд? Я не сдержала удивления и забыла даже поздороваться. А где остальные? Элвин прошёл внутрь, Глянов на меня лишь мельком ответил, не вкладывая в тон никаких эмоций. Поспорили, кто лучше стреляет. Разделились на две команды и побежали это радостно выяснять, назначив ставкой целый ящик шакойского вина. Где они его интересно добудут, если не в моих запасах? Он посмотрел в окно, направился дальше, разглядывая мебель и картины на стенах, как будто до сих пор не бывал в комнате лучшего друга. В его заинтересованности мелочами я разглядела нежелание смотреть прямо на меня, а я продолжала изумляться. Соревнования в стрельбе? Но Марита не владеет ни луком, ни арбалетом. Не волнуйся за подругу, книжна. в её команде Хинанда и Аштар, потому шансы уравновесились. Даже если они проиграют, то украдут вино из моих же запасов. Я уже заранее приготовился этого не заметить. Элвин приблизился к креслу, медленно сел, закинул ногу на ногу и наконец-то повернул ко мне лицо. Я выпрямила спину, Слегка подтянула к себе ноги, словно неосознанно защищаясь от его взгляда. "От чего же вы не с ними, ми лорд?" Теперь он смотрел прямо. Свет от окна не попадал на его профиль, потому жёлтые глаза казались почти чёрными и намного более человеческими, чем обычно. И говорить Элвин начал тише, от его интонации мне заранее стало не по себе, хотя никаких ужасных или тайных тем он пока не затрагивал. Но уже зрело неясное предвкушение чего-то немыслимого, кипящего внутри куска расплавленной смолы. Этого я одновременно и хотела, и опасалась. И если у тебя порядок с арифметикой книжна, то ты и сама можешь посчитать. Без тебя мы над дворавной командой не делимся. Я успел назначить себя лишним и избежать. И зачем же вы сбежали именно сюда? В горле слегка пересохло, но на прямые вопросы моей выдержки пока хватало. Он несколько секунд молчал, словно взвешивал варианты ответа. В итоге решил не пропускать мой вопрос мимо. «Поговорить о твоём самочувствии. Как оно, кстати?» «Так же», — искренне ответила я. «Если улучшения есть, то они совсем незаметны. Но не стоит ругать меня за абсурдный риск. Уже всё равно сделано. Нарекания проблему не решат». «И не собирался», — проговорил он. Я сегодня общался с Вераном по этому поводу. Он придерживается оптимистичного настроя, но тревогу скрыть уже не может. Маги не ожидали, что в тебе окажется зачаток силы драконов. Они не могли это учесть и абсолютно не виновны в том, что не спрогнозировали твой частичный пролич. Но ты их и не винишь. А вопросы всё ещё висят под потолком. Я отвернулась от него, впирила взгляд в книжный шкаф, но сдержать усталого выдоха не смогла. Понятно. Вы пришли спросить, откуда во мне взялось драконье дыхание. Не собирался. Я по голосу расслышала улыбку. Но раз ты сама этот вопрос озвучила, то почему бы для разнообразия не ответить? Вдруг Кеймарм это поможет для поиска лекарства. Не поможет. Не только Элвин с ними общался. Сама природа возникновения этой магии им ничего не даст. Они пытаются только понять, как две разнородные силы уживутся в одной мне и во что это выльется. По всем их рассуждениям, Два вида магии уже должны были промеж собой договориться, раз до сих пор меня не прикончили. Источник возникновения второй силы был настолько интересен лишь моему незваному посетителю, и Элвин будет мучиться этим, пока не получит разгадку. Я усмехнулась новой мысли и тут же её проговорила, не глядя на него. Думаю, что поймала эту магию во время поцелуя. Почему нет? Это просто дыхание, которое могло притянуться демонской силой. Часто ли молодые драконы целуют простых смертных девушек? Часто ли в тех смертных девушках уже есть привитая магия? Разве драконы прекрасно себя контролируют, когда целуют свою единственную? Элвин задумчиво хмыкнул. «Вряд ли. Но кто знает. Но тогда интересно, это был мой поцелуй или Майера? Какое это имеет значение?» Я, не меняя положение тела, скосила на него прищуренные глаза. Элвин, как я и ожидала, улыбался, едва заметно криво растянув губы. «Да, княжна». Сейчас я и сам слышу, как смешно прозвучало. Будто мы выясняем виновника незапланированной беременности. Вот тогда моё любопытство не звучало бы так нелепо, да? Я почувствовала, что он пребывает в отличном настроении, шутит, провоцирует, не напирает, а просто колет в слабые места, чтобы получить любую мою реакцию. Вообще-то это немного обидно. Неизвестно, когда я обуздаю свои руки и ноги, случится ли это вообще. Но Элвин радуется всего лишь тому, что он здесь, что я здесь. Что между нами три больших шага расстояния, и сплошная ирония в словах, но за последние дни и такого не происходило. От того-то голова и кружится, как от карусели, будто ждёт ещё чего-то. И мне показалось, что такая атмосфера прекрасно подходит для самой важной искренности, которую мгновенно можно обесценить усмешкой или улыбкой. Милорд, вашу шутку я оценила. Но, кажется, вы единственный из всех, кто ещё не в курсе. Я не могу иметь детей. Так распорядился Зохар ещё в день нашего знакомства. Счастливо теперь, что так легко от меня отделались. Дракон, похоже, в самом деле не знал, потому что застыл на пару секунд. Но затем неожиданно улыбнулся шире и не добавил в голос ни капли напряжения. Надо же. Майер, наверное, даже рад, что в ближайшие десятилетия не обзаведётся потомством, ведь тогда и ему не придётся взрослеть. Но вы можете продолжать весело пытаться. Я немного покраснела от намёка, но выдохнула с вызовом. И будем. И уже. Но он продолжил на той же ноте. И да, я счастлив, что от тебя отделался. Минуту назад не был в этом уверен, а сейчас прямо захватило радостью. Боги меня обожают, раз пронесли мимо тебя. Я нахмурилась, не понимаю, к чему он клонит с таким задором. Милорд, ваши издёвки забавны, если вы сами находите их забавными. А мне кажется, что ты и не ждала моей жалости, княжна. Ты её вообще больше ни от кого не ждёшь, потому и говоришь о подобной беде так легко. Материнский инстинкт проснётся в тебе тогда, когда ты его вообще не будешь ожидать. Он разрежет тебя на лоскуты и сошьёт тебя заново. Сошьёт наперекосяк, если инстинкт так и не найдёт о ком заботиться. Но пока ты упиваешься этим ощущением осознанного превосходства над собой прежней, когда тебя никто не может пожалеть, потому и я не стану. Тогда давай уже перейдём к тому, зачем я пришёл. Так вы зачем-то ещё пришли? Я вспомнила о первоначальном удивлении. Элвин встал, шагнул к постели и вдруг уселся с другой стороны кровати, свесив ноги по одну сторону и опиршись спиной на противоположную спинку. Мы теперь могли смотреть друг на друга гораздо ближе, и никуда от этой близости деться не могли. Мне подобное очень не понравилось. Я подтянула колени ещё выше, обняла их руками, скрывая лёгкую дрожь. Никакой интимности. Мы всё так же далеки, но сердце застучало в ушах короткими ровками. Вот только бесконечно спокойный голос Элвина противоречил моему состоянию. В тебе теперь сила дракона книжна. Возможно, человеческое тело её просто не может принять. Ты уже пыталась её как-то использовать? Ты вообще понимаешь, как можешь её использовать? «Может, все твои проблемы только с этим и связаны?» Я затаила дыхание от мысли, что он вовсе не собирался меня смущать, а настроен вместе разбираться в моей проблеме. Мне подобное было очень необходимо, потому я и защебетала. Осознанно «нет, не пыталась. Если что-то выходит, то без моей воли». «Что именно?» — он сузил глаза. «Нет». Ты стала лучше слышать, если сосредоточишься. Да, без сомнения, признала я. Я не подумала и дальше скрывать свой новый навык, поскольку вместе двигаться к цели всё же проще. Но он продолжал допрос в намерении разобраться. Перепады эмоций ощущаешь? Что чаще всего мы улавливаем эмоциональный фон любимых? «Есть такое?» Я чуть изменила ответ, чтобы он прозвучал разумно. «Я теперь могу сразу чувствовать, если Майер тоскует или в отчаянии». «А с ним такое происходит?» Элвин улыбнулся и не стал дожидаться моего ответа. «Ладно, это тоже от драконов. Есть ощущение, где он находится, даже если его не видишь?» «Да, это я тоже чувствую», — я задумалась. Иногда с точностью до шага, если он не очень далеко. Ещё улучшилась координация движений, то есть до того, как кеймары увеличили эту каплю, были какие-то изменения. Я это только после осознала. Думаю, с чего это вдруг я на последних занятиях у Интара стала ловчее. Врала бы ты чуть поменьше. Было бы проще тебе помогать. Элвин коротко вдохнул. Хорошо. Этот тоже должно вернуться. Сила демонов давно твоя. Ты даже можешь выпускать чёрную плеть и использовать их заклятия. Вероятно, именно она не даёт развернуться новой магии. Это как если бы у тебя по-прежнему было две руки, но обе правые. Именно так я и ощущаю. Я прислушалась к своим ощущениям. И что же делать? научиться ими пользоваться. Элвин сделался сосредоточенным. Зверолюды же как-то справляются, хотя иногда у них конечности растут из самых неожиданных мест. Одной правой рукой ты уже умеешь управлять. Теперь обрати внимание на другую. Когда освоишь и её, тогда сможешь махать ими вместе. Я не про руки говорю, если что. Да поняла, я поняла. Но как это сделать? Попробуем двигаться от теории. Он произносил слово медленно и вдумчиво. Вот тут у нас находится драконье нутро. Элвин указал пальцем себе в центр груди. Самое простое для нас это как раз обратиться в дракона, то есть развернуть его изнутри наружу. Но у тебя нет возможности оборота. М-да. Задачка. Но гипотетически твои действия должны быть похожи на наши. То есть берёшь мысленно это нутро и через него выворачиваешь себя наизнанку и всё, дело сделано. Я начала тихо смеяться. Я всего лишь должна взять мысля на драконье нутро, которого у меня нет, и вывернуться наизнанку, кишками наружу. Милорд, вы сами себя слышите? Слышу. Но стараюсь не вдумываться. А вот ты пытайся. Тебе понять это нужно больше, чем мне. Давайте начнём с чего-то попроще. Например, как вы разводите огонь прямо в воздухе? А, ну это запросто. Элвин поднял руку, раскрытый ладонью вниз, и через секунду прямо над простынёй образовалось пламя, не нуждающееся ни в топливе, ни в твёрдой основе, Дракшэли тем временем объяснял. Просто захоти увидеть огонь, и будет тебе огонь. Можно представить его, обозначить твёрдое намерение получить его. И да, притом не забывай его ворочаваться на изнанку. Я упала на подушку сбоку, хохоча. Да это же элементарно, расплюнуть. Воду смогу также вызвать. А то у меня тут целый список. Конечно. Чего ты хохочешь, княжна? Тренируйся. Объяснения были абсолютно бессмысленными с практической точки зрения. Но я поводила руками по воздуху, представляла пламя под пальцами и, конечно, никакого воплощения в реальности не увидела. С водой вышло ничуть не лучше. Чёртовы драконы, да как они это делают? Наверное, ты просто не хочешь огня. Элвин тоже смеялся над безуспешными потугами. А нормально ходить и вернуть контроль над телом. Может, тебе захотеть хотя бы этого? Ну же, возьми свою ногу, прикажи ей быть такой же послушной, как мой огонь. Я честно старалась. Вытянула левую ногу вперёд, немного помяла её сквозь одеяло пальцами, попыталась направить сознание на каждое сухожилие. Так сосредоточилась, что не заметила, как Элвин приблизился. Потом закричала от неожиданности и боли, когда он ударил меня ребром ладони в центр груди. Здесь. Кнежна, выворачивай себя здесь. Ты пойми, что это магия целый мир, который намного больше тебя или того места, которое занимает. Разорви его, заставь светить вокруг, а не внутрь. Но теперь я не могла сосредоточиться и жалобно попросила: "Отодвиньтесь, пожалуйста". "Почему?" Он посмотрел мне в глаза с короткого расстояния, а потом снова ударил пальцами по тому же месту на груди. "Отодвинь меня сама, если хочешь. Отшвырни, выкинь из этой комнаты или вообще с этого света. Ведь ты это теперь можешь". И снова замахнулся, чтобы ударить по предполагаемому нутру. Но только я смогла среагировать и откинуть его руку. Он не имеет права меня вообще трогать. Вот только следующий удар по груди я получила от самой себя. Треснуло со всей силы кулаком. Вышло сильно и больно, как и любому другому человеку, не наделённому какой-то там магией. Но я зажмурилась и била снова и снова, а потом разжала кулак. Грудная клетка болела, и это помогло сосредоточиться на одной точке, схватиться за боль, как за какой-нибудь внутренний орган. Я распахнула глаза и вскинула ладони. Элвина будто ударила воздухом. Он отлетел от меня на пару шагов, снесенный с кровати. Но, к сожалению, он не растерялся и приземлился на ноги, тотчас воскликнув. «Вот, как-то так!» Поняла принцип. Вряд ли. Я не была уверена, но всё равно улыбалась от прилива восторга. Вы просто меня разозлили. Могу продолжить, он улыбнулся. Если я буду достаточно старателен, то ты и в дракона обернёшься. Мне назло. Не надо, попросила я. Сейчас попробую снова, обойдёмся без провокаций. Вот уж не ожидала, что именно вы будете меня бить. Это ещё кто кого? Он наблюдал за мной стоя в отдалении. Давай, княжна. Я тебя знаю. Ты сама сгораешь от нетерпения в желании обуздать новую способность. Не делайте вид, что меня изучили, буркнула я. Но спорить было глупо. Он прав. Я на самом деле сгорала от желания повторить, воспроизвести то же ощущение. И теперь было немного легче, поскольку я примерно поняла, куда должна быть направлена концентрация. Через 2 минуты потуг я легко поднялась на ноги, просто приподняла себя своей волей. С ногами до сих пор было не всё ладно, но со стороны вряд ли заметно, хоть какая-то телесная слабость. Я вытерла со лба испарину и вспомнила о госте, хотя и начала зачем-то запаздыла оправлять длинный пиньюар, который скрывал мои ноги почти до пят. Ми лорд, благодарю. Кажется, мне нужно просто попрактиковаться, как вы выразились, мысленно поворачиваться. Это, видимо, совсем не больно, или вернее, больно только в первый раз, который уже позади. Совсем не больно. Он отступил к двери спиной. Надеюсь, на ужин ты уже сможешь прийти сама, а не опираясь на локоть Майера, как древняя старуха. "Вы куда?" удивилась я. "Мне сейчас лучше уйти. К тому же, я больше и не знаю, чем ещё помочь, и не надо сообщать жениху, что я вообще здесь был". Почему же? Ты знаешь причину, княжна. Он скрылся в проёме, бесшумно закрыв за собой дверь, и, верно, будто его здесь и не было, будто я сама эту встречу придумала во всех деталях. Конечно, я знала причину. Не зачем вообще такие вещи упоминать? Зашёл и зашёл. Я ведь не афиширую каждому встречному, если ко мне в комнату Марита забежала или Муха в окно залетела. Ничего не значащие события не требуют огласки. К сожалению, версия с Мухой в сравнении не шла из-за обилия благодарности. Далеко не всё у меня получалось и через несколько часов попыток. Огонь тоже под рукой не загорелся, но признательность тепло грело внутри, как раз в том самом месте, которое так необходимо в применении драконьей силы. Элвен так успешно изображал, что ему на меня плевать, но на самом деле изредка поддавался себе и делал один маленький шажок ко мне ближе, чтобы после отойти ещё дальше. Вероятно, его нутро иногда выворачивается без его на то желание и светит вокруг, а не внутрь.